Вот все то, что осталось в моей памяти после двух диких ночей. Остальное же не удержалось в пьяных мозгах или же неудобно для описания. Но довольно и этого. Никогда в другое время Зорька не несла меня с таким усердием, как в то утро после сожжения кредиток. Ей тоже хотелось домой. Озеро тихо катило свои пеничайся волны и, отражая в себе поднимающееся солнце, готовилось к дневному сну. Леса и прибрежные ивы стояли недвижимо, словно на утренней молитве. Трудно описать тогдашнее состояние моей души.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 «Приехал. То-то. По лику вижу. А я стою вот тут и гляжу. Мир есть мир, суета сует. Взглянь-ка. Немцу помирать надо, а он о суете заботится. Видишь?» Старик указал палкой на графскую купальню. От купальни быстро плыла лодка. В ней сидел человек в жакейском картузике и синей куртке. То был садовник Франц. Каждое утро на остров деньги возят и прячет. Нету глупого понятия в голове, что для него что песок, что деньги — одна цена. Умрет, не возьмет с собой. Дай, Барин, цигарку. Я подал ему портсигар. Он взял три папироски и сунул их за пазуху. Это я племяннику. пущай покурит. Нетерпеливая зорька задвигалась и полетела.